Глава сороковая. В течение десяти лет Ива Паладц ухитрялся вести двойную жизнь, о которой никто, даже из самых близких ему людей, и не подозревал. Максу Хорнунгу, чтобы это выяснить, понадобилось менее двадцати четырех часов. За помощью он обратился к компьютеру в здании анаграфа, где хранятся демографические и статистические данные и информация по управлению городским хозяйством. Затем перемолвился с компьютерами из отдела особых расследований, после чего отправился к своим старым знакомым, банковским компьютерам. Они радостно его приветствовали. «Расскажите-ка мне про его палацы, попросил Макс. С удовольствием ответствовали те, и началась задушевная беседа. Счет из бакалейного отдела Амичи, счет из салона красоты Сергио, что на Виа Кандоти, костюм голубого цвета от Анжело, цветы от Кардучи, два вечерних платья от Эрен Голицын, обувь от Гуччи, дамская сумочка от Пуччи, счета за коммунальные услуги. Макс внимательно считывал информацию, сходившую с принтера, принюхиваясь к ней, словно ищейка. Что-то в ней явно не сходилось. Компьютер выдал ему расходы на образование шестерых детей. «Нет ли тут ошибки?» — забеспокоился Макс. «Простите, ошибки в чем?» «Компьютеры...» Анаграфа сообщили мне, что у Ива-палаца трое детей, а вы утверждаете, что платит он за образование шестерых детей. Естественно. Вы утверждаете, что его дом находится в Алгиата? Верно. Но он платит также и за квартиру на Вио-Монтеминайно? Да. Значит, есть два ива Палаци. Нет, один, но имеются две семьи. Три дочери от законной жены и три сына от Донателлы, от Донателлы с Полини. К концу беседы Макс знал все о вкусах и пристрастиях любовницы Иво, ее возраст, имя, имя ее парикмахера и имена незаконно рожденных детей Иво. Он узнал, что Симонетта была блондинкой, а Донателла брюнеткой. Он выяснил размеры их платьев, бюстгальтеров и обуви, и во сколько обошлась Ива каждая из этих вещей. Среди данных по расходам несколько купленных предметов очень заинтересовали Макса. Каждая вещь стоила недорого, но все они, как бакины, пунктирно обозначили судоходное русло. Рукою Ива Палаци были выписаны чеки на оплату токарного станка и столярных инструментов. В свободное время Ива Палацци любил работать руками. Архитектор, — думал Макс, — по долгу службы обязан, в принципе, неплохо разбираться в устройстве лифтов. Недавно Ива Палацци запросил у банков большой заем, сообщили Максу компьютеры. И он был ему выдан? Нет. Банк потребовал, чтобы этот заем был подтвержден его женой. Тогда он от займа отказался. Спасибо. На автобусе Макс добрался до вычислительного центра Полисио Сиентифика, где в огромном округлом зале стоял компьютер-гигант. «Водятся ли за Иво Палаци какие-нибудь уголовные грешки?» — спросил его Макс. «Да». В возрасте 24 лет он был осужден на два месяца тюремного заключения за разбойное нападение. Жертва избиения была госпитализирована. И все. У его Палаца, на Виа Мантаминаю, живет любовница. Да, я знаю. Спасибо. Имеются жалобы в полицию от ее соседей. В чем суть жалоб? Нарушение общественного порядка, драки, крики по ночам. Однажды ночью громко били посуду. Это важно? Очень, сказал Макс. Спасибо. Значит, оба, и его Палаца, и его любовница, были вспыльчивы и раздражительны. Что же произошло между ней и Иво? Может быть, она угрожала разоблачить его? Может быть, поэтому он сразу же обратился в банк за займом? Как далеко может зайти такой человек, как Иво Палацци, если его семье, его стилю жизни и ему самому угрожает опасность? Последнее, что привлекло внимание маленького детектива, была довольно значительная сумма денег, выплаченная Иво Палаци финансовым отделом итальянской службы безопасности. Это была награда в процентном отчислении от суммы, найденной у министра, которого Иво Палаци выдал полиции. Если Иво так остро нуждался в деньгах, что еще он может сделать, чтобы их заполучить? Распрощавшись со своими друзьями компьютерами, Макс купил билет на вечерний авиарейс Air France в Париж.